Глава 20. Камень у порога. Прошел год. Слухи о том, что охотник за головами Йохан Грим и его помощник Эйп пропали в горах, поползли было по округе, но быстро утихли. В мире, где люди исчезали каждый день, это не стало сенсацией. Для Сергея эта глава была закрыта. Совесть его была нечиста, но спокойна, ведь он сделал выбор в пользу жизни своей и Клэр. Их дом стал настоящим центром притяжения в долине, которую теперь неофициально называли Долиной Смитта. Рядом с мастерской выросла небольшая кузница для учеников, а под навесом стоял токарный станок, который Сергей смастерил из старой шахтной лебедки. Клэр же открыла не просто аптеку, а нечто вроде маленькой амбулатории. К ней шли не только за травами, но и за советом, за утешением. Она даже приняла несколько родов, и ее авторитет рос. Но главным богатством были не постройки и не репутация, главным были люди. Хэнк стал для Сергея чем-то вроде сурового, но бесконечно преданного деда. Он уже не мог работать по-прежнему, но часто приезжал на своей старой кобыле, сидел на веранде, курил трубку и мудрыми, немного колючими замечаниями направлял работу учеников. Его похвала, редкое скупое, неплохо вышло, ценилась больше любой награды. Он был живой связью с первыми, самыми трудными днями в этом мире. Сэмюэл Клейтон и его жена Мэри были не просто соседями и деловыми партнерами, они стали семьей. Клейтон, бывавший в доме Смитов чуть ли не каждую неделю, часто привозил новости из внешнего мира. Обсуждал планы по развитию долины, а в трудную минуту просто был рядом, молчаливой, надежной скалой. Мэри и Клэр сдружились, делились хозяйственными секретами, смеялись над мужьями, поддерживали друг друга. После истории с гримом Клейтон как-то сказал Сергею, глядя куда-то в сторону Черного каньона. «Иногда земля сама забирает тех, кто ей не нужен. Живи спокойно, Джек». И в его словах не было вопросов, было лишь понимание. Луис, молчаливый метис, стал тенью и щитом. Он редко появлялся в доме, предпочитая приходить ночью, тихо стучать в дверь и делиться вестями строп. Он знал про каждое движение в округе, про каждую новую группу переселенцев, про каждый слух. Его лояльность не выражалась в словах, Она выражалась в том, что Сергей мог абсолютно доверять своей спине, когда Луис был рядом. Однажды зимой, когда Сергей тяжело болел воспалением легких, именно Луис привез из гор редкий корень, который, по словам знахаря Шаенов, был лучшим лекарством. Он просто положил его на стол и ушел, не дожидаясь благодарности. Идущий по ветру и его клан, осевший у слезного озера, стали не просто союзниками, а друзьями. Они привозили шкуры, сушеное мясо, обменивая это на инструменты и металлические изделия. Молодые шаены иногда приходили в мастерскую, не как враждебные чужаки, а с любопытством наблюдали за работой. Сергей, в свою очередь, учился у них читать следы, понимать язык ветра и поведение животных. Это был взаимный обмен уважением и знаниями, редкий и бесценный в те времена. И были другие. Джесс, тот самый ковбой, ставший надежным помощником, бывшие шахтеры, приходившие с поклоном и готовые встать стеной за мастера Джека, семья Эванс, отец Клэр, навещавший их и с гордостью смотревший на дочь, построившую свою жизнь. Однажды поздней осенью все они, вернее, те, кто мог, собрались у дома Смитов. Повода не было, просто сошлись. Хэнк привез бочонок сидра собственного приготовления, Клейтон – свежее мясо. Мэри и Клэр накрыли на стол на веранде, несмотря на прохладу. Луис притащил тушку оленя. Даже идущий по ветру прислал своего внука – быструю ласточку с корзиной сладких коренев и трубкой мира в знак особого уважения. Они сидели, ели, пили, говорили о делах, о погоде. О планах на следующую весну. Провести воду от ручья к общему выгону. Построить навес для собраний. Никто не произносил громких тостов о дружбе. Она сама витала в воздухе. В хлопке Хенка по плечу Сергея. В том, как Мэри поправляла Клэр платок. В молчаливом кивке Луиса. В том, как быстрая ласточка с восторгом разглядывал механизм токарного станка. Сергей сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на них, на этих людей с разными лицами, судьбами и языками. Они собрались здесь не по крови, а по выбору. Они стали его опорой, его тылом, и его семьей в полном смысле этого слова. «Друзья», — подумал он, — «все, что я приобрел в этом мире, вместо страха и одиночества, это...» Клэр, словно угадав мысли Сергея, положила свою руку поверх его. Ее пальцы были теплыми. «Хороший дом мы построили, Джак», — тихо сказала она. «Не дом», — ответил он, глядя на смеющихся Клейтона и Хенка, спорящих о достоинствах разных пород лошадей. «Дом — это они». Позже, когда гости разъехались, и они с Клэр убирали со стола, Она нашла у порога небольшой гладкий камень. На нем кто-то аккуратно выцарапал углем простой символ. Круг, объединяющий несколько линий. Это был знак шаенов, означающий «союз», «защищенное место». «Луис оставил», — предположила Клэр. «Или быстрая ласточка», — сказал Сергей, поднимая камень. Он был тяжелым и теплым в ладони как будто вобравшим в себя тепло этого вечера. Он положил камень на каминную полку рядом с оберегом, идущего по ветру, и ножом. Это был еще один кирпичик в фундаменте его новой жизни. Не из дерева или камня, а из доверия, взаимовыручки и той тихой нерушимой силы, которая рождается между людьми, прошедшими через трудности вместе. Сергей вышел на веранду. Ночь была ясной и холодной, звезды сияли с невероятной яркостью. Где-то там, далеко-далеко, в непостижимой дали времени, был другой мир, другая жизнь. Но здесь, сейчас, под этим звездным небом, у него был дом. Настоящий дом с любовью в сердце и верными друзьями у порога. И это было больше, чем он когда-либо мог себе представить, попадая сюда тело испуганного бандита. «Он не просто выжил, он обрел все».